Глава 8. Лир-Аль-Тэм. Сирияне, они же драконьи дети и они же потомки первых богов, являются одними из самых жестоких и неуравновешенных правителей за всю историю Цереры. Ходили слухи о том, что в королевском поколении этого народа передаются болезни разума. Они очень рано сходят с ума, продолжая править королевством в бреду и безумстве. Среди церерийцев даже есть поговорка. Говори, шумом тронулся, значит, тебе пора на престол. Правда, вслух ее редко кто говорил. Из оставшихся в живых. Хорват Долгоногий. Исторические хроники первых. Без Безвременье. Где-то между прошлым и настоящим. Цикл 9777. -й. От прихода первых. Лье 143. -й. Безвременье изменилось. Май уже был готов к тому, что окажется в пространстве из тысячи или миллионов нитей. Но без времени я снова удивила его. «Я думал, что уже никогда не окажусь здесь», — с мягкостью и благодарностью произнес он, глядя по сторонам. Мир вокруг начал мерцать, словно отвечая на его слова. «Я с тобой с самого начала, буду и до самого конца, драконий сын», — услышал Май. Голос времени звучал везде и нигде одновременно. Он был мощный, сильный и всеобъемлющий. Этому месту не нужно было делать что-то ужасное, что-то пугающее, чтобы показать свою силу. Ему достаточно просто быть. «Спасибо», — прошептал Май, коснувшись каменной колонны, полностью заросшей мхом. В этот раз он находился в заброшенном святилище. Пахло пылью и влажным мхом. Солнечный свет пробивался сквозь надтреснутый потолок, освещая огромный зал. Май не знал, что это за храм, где он находится и существует ли на самом деле, но чувствовалось, что здесь случилось что-то ужасное много циклов назад. Величественные фигуры первых богов, которые когда-то доходили до самого потолка, были разрушены. «Что ты хочешь мне показать?» прошептал Май, пройдя немного вперед. Звук шагов утопал в зелени, покрывающей каменный пол, словно ковер. Он оглянулся по сторонам и ужаснулся. Каменные статуи богов, поваленные на землю, смотрели прямо на него пустыми глазницами. Но без времени я молчала. Май понимал, что тишина означает одно, ответ перед ним. Стоит только протянуть руку, присмотреться и найти его. Но он боялся сдвинуться с места. Боялся того, что произойдет дальше. Боялся, что от этого ответа жизнь бесповоротно изменится. А Май этого не хотел. И тут он заметил мотылька. Красивого, яркого и сияющего, словно полуденное солнце. Мотылек летел вперед, завяза за собой. «Хочешь, чтобы я пошел за тобой?» «Хорошо», — прошептал Май, последовав за мерцающим мотыльком. Они обходили поваленные статуи и их осколки. Все в этом месте поросло зеленью, и казалось, что здесь никто и никогда не был. Местами, где пробивался солнечный свет, виднелись дикие цветы. С потолка тут и там свисали лианы, которые окутывали святилище, как паутина. Мотылёк замер. Он взмахнул несколько раз крыльями, прежде чем сгорел. «Нет!» — прокричал Май, но было слишком поздно. И тогда он заметил ее. В этой части святилища на потолке Шла большая трещина. Солнечный свет опускался на статую девушки. Она была единственная во всем этом месте, не тронутая ни временем, ни природой. Она не похожа на другие статуи, хотя бы тем, что размером не в пять метров. Кто же это такая? Май подошел ближе к девушке, отметив про себя, как она красива. Складки ее воздушного платья казались очень реалистичными. В скульптуре девушки можно было рассмотреть каждую деталь. Вьющиеся волосы, длинные ресницы, широко открытые миндалевидные глаза. Мысль о том, что это не просто скульптура, не давала ему покоя. Но он ее старательно отгонял. Девушка смотрела вверх и тянулась рукой к солнечному свету. Она словно хотела выбраться из этого темного, забытого первыми места. Скульптура была безупречна отчего огневику захотелось прикоснуться к ней. «Она словно живая», — прошептал Май, проведя кончиками пальцев по ее щеке. Холодный камень обжёг руку, и огневик быстро отдёрнул ее. Но когда он снова взглянул на девушку, то испугался и выдохнул. Статуя плакала, точно живая. По каменным неподвижным щекам текли кровавые слезы. «Найди ее, драконий сын». Без времени вновь замерцала, мая в реальность. Настоящая Континент Фаервил. Льверет. Цикл 9777. От прихода первых лье 143 А зачем нужно разукрашивать лица? спросила Амалия, стараясь не прикасаться к краске. В доме Мерлин оказалась только туши сажи. С помощью кисти она нарисовала у себе на лице магические руны и фроузвельские письмена. Она вспомнила Пирита и Дьярви, и сердце кольнуло от боли, так и не вспомнив, что случилось с ними. Где они сейчас? Почему не с ней? Что же такое произошло? Ничего. Обсидиан сказал, что воспоминания возвращаются постепенно, так что скоро я вспомню все, даже то, почему он это сделал со мной. Девушка подкрасила серые глаза углем отчего они стали смотреться еще ярче. Чтобы обмануть Сириана и других существ, которые могут прийти с ним, обсидиан по совету Мерлин надел маску, скрывающую верхнюю часть его лица. Золотой череп красиво отливал от уличных фонарей. Руки он также покрыл черной краской по локоть. По той же легенде. Существует граница между нашим и их миром. В такую ночь, как эта, граница между мирья истончается. Чтобы Сирьян не понял, где его дом, люди должны переодеться в создания, которые находятся по ту сторону. А другие существа?» Амалия бросила взгляд в сторону. Мимо пробегали дети, одетые в животных. «Почему нужно обмануть их?» «Чтобы не убили», — ответил ей Май. Благодаря непохожести на Виссариона огневику не нужно было много грима. Амалия помогла ему создать несколько линий, пересекающихся между собой. И также добавила магические руны, как и себя. Никто, кроме нас, не владеет магией. Человек вообще самое слабое существо. И если те, кто придут из того мира, это поймут, он замолчал, загадочно улыбнувшись: Но это же все красивая легенда, да? Амалию напугали слова Мая, особенно интонация, с которой было это сказано. Он вообще сам на себя стал не похож. Постоянно молчит о чем-то думает. Иногда вообще сам с собой разговаривает. Наверное, волнуется из-за поездки. Нет. Да, — твердо сказал обсидиан, многозначительно глядя на брата. Май лишь вздохнул, закатив глаза. Конечно, это лишь легенда, цветок. Если бы это было правдой, люди каждый год видели бы дракона, а они... Драконы давно вымерли, это я знаю. По-детски похвасталась Амалия, гордо подняв голову. Мне отец рассказывал о них в детстве. «Да, пирит о них много знал», — подтвердил обсидиан, поправляя маску. Он решил распустить непослушные волосы, постоянно лезущие в глаза. «А откуда?» «Хотя ладно, неважно». Амалия хотела было спросить, откуда обсидиан знает ее отца. Но поняла, что это, как и многое другое, ей предстоит еще вспомнить. Ночной льверет показался им более красивым, чем днем. Бумажные фонарики, которые раньше казались просто украшением, освещали улицы. Ночной город был наполнен теплым светом. Тут и там шли люди, чьи лица точно так же украшали либо грим, либо маска. Некоторые даже постарались и сделали полноценные костюмы из ракушек, камней и водорослей. Когда они дошли до главной площади, Амалия ахнула от красоты. Передвижные телеги бродячих артистов исчезли. Торговцев, так мешающих днем, как и их лавок, тоже не было. Площадь в форме идеального эллипса полностью заполнилась танцующими фаервильцами и музыкантами. Все было наполнено атмосферой яркого праздника, посвященного приходу дракона. Гирлянд с бумажными фонариками было так много, отчего площадь освещалась, словно на небе было несколько солнц. «Как тебе?» — прошептал обсидиан, наклонившись к уху девушки. Рада, что мы пришли. Конечно, здесь же так красиво. Амалия не верила своим глазам, глядя вокруг. На площади горели четыре огромных костра, всполохи от которых уходили ввысь. Люди водили вокруг них хороводы. Несколько торговцев тоже гуляли здесь. Их лица также были раскрашены в необычных существ, как и у всех гостей. Фаервильцы ходили с венками из оранжевых шафранов, даря их каждому гостю. Проходя мимо троицы, они подошли и комали, надев на нее такой же венок. Оранжевые цветы буквально светились огнем на ее темных волосах. С лиральтемом в яс! Милые гости!» — добродушно произнес торговец со смуглой кожей, одетый в желтую рубаху. Файервиллиц нарисовал себе несколько пар глаз на щеках и лбу. Спасибо большое и вас! весело ему сказала девушка, любуясь своим нарядом. Она немного покружилась наслаждаясь праздником и отличным настроением, но так разогналась, что не заметила, как врезалась в каких-то людей. Амалия ойкнула, раскраснявшись от смущения и неловкости. «Извините, я случайно». «Ничего, ничего», — проговорила старушка, которую Амалия случайно свалила на землю своим танцем. Она стала активно отряхивать от пыли свою огромную шляпу с цветками шафрана. «Это же Лир Альтем, тут только и нужно что танцевать и смеяться». Амалия отвернулась, не заметив, как злобно эта женщина плюнула на землю, сыпля проклятиями. Обсидиан чуть приподнял маску, взглянув куда-то за спину старухи, которая тут же замолчала, а после и вовсе скрылась в толпе. «Как же неловко. Я ведь последний раз была на празднике с кучей народу», — проговорила Амалия, заметно погрустнев. «Даже не помню, было ли такое вообще. Цветок». Обсидиан наклонил голову набок коснувшись ее подбородка. Он аккуратно поднял лицо Амалии, чтобы видеть ее глаза. «Не вини себя. А про праздники была и много раз. В «Правда?» Ее потускневшие глаза вновь загорелись. Щеки чуть зардились от смущения. Амалия не могла оторвать взгляда от золотых глаз, сверкающих из-под маски. «А когда?» «С Дьярви, с отцом». Меня даже уговорила сходить пару раз. Уголки его губ приподнялись. Амалия злилась, что золотой череп закрывал его лицо полностью. Но иначе нельзя. Обещаю, цветок, скоро ты все это вспомнишь. Обсидиан хотел сказать что-то еще, но в этот момент громко заиграла музыка. Они отошли в сторону, чтобы не мешать танцующим. Кронпринц стал оглядываться по сторонам в поисках брата. «Ты не видела мая? «Он вроде...» Амалия стала оглядываться по сторонам, а потом указала рукой в сторону дальнего костра. Рядом с ним раскинуло ветви и лимонное дерево. «Вон там. Пойдешь к нему?» «А ты?» «Я здесь постою». Она обернулась к танцующим с широкой улыбкой. «Или там». Обсидиан не хотел оставлять девушку без присмотра среди незнакомцев. Но она ведь была фрусвилькой, а значит, могла дать отпор. Хотя бы на то время, пока он не окажется рядом. Хорошо, я быстро. Кронпринц подошел к лимонному дереву, в тени которого прятался его брат. Огонь от ближайшего костра нещадно грел. Что-то не так? Май стоял, облокотившись спиной о ствол, прикрыв глаза и скрестив руки на груди. Сделай хотя бы вид, что тебе весело. Старший брат снова поправил маску череп. Она постоянно спадала с лица. Ты вроде сам сюда захотел. Так лучше. Май саркастично улыбнулся, А потом вновь вернул задумчивое выражение лица. У меня все нормально, я просто отвык от людей. После этих слов он приоткрыл глаза, взглянув на брата: Если мне не изменяет память, то ты должен быть рядом с Амалией, а не уговаривать меня. Я просто. иди уже к ней. Мой ободряюще улыбнулся, хлопнув брата по плечу. Но потом его лицо изменилось, став серьезным. Я уверен, что ты никогда не. в общем. «Ты ведь обещаешь, что позаботишься о ней». Обсидиан долгое время молчал, глядя на Майя. Он хотел о многом спросить, но не стал. Лишь кивнул, сказав «Обещаю». «Спасибо. А теперь иди». Кронпринц молча развернулся и ушел. Майя печально смотрел ему вслед. Он хотел, чтобы брат его остановил, чтобы попросил остаться и никуда не уходить. Но Обсидиан даже не спросил ничего». Церерийцы двигались в теплом свете огромного костра. Они были словно искры, танцующие в синхронной последовательности, поднимаясь кружащимися движениями к звездному небу. Обсидиан наблюдал за Амалией, кружащейся в хороводе. Ее темные волосы, сияющие серебристыми оттенками, вихрем повторяли все движения. Многочисленные хороводы сопровождались энергичными звуками флейты и хлопками. Танцующие то приседали, то кружились вокруг себя, то хлопали в ладоши. Церерийцы головокружительно плясали вокруг костров, иногда подпевая и вскрикивая задорное «Эх!», когда меняли направление. Амалия влилась в эту праздничную суету, с легкостью повторяя движения и слова. Обсидиан не отрывал от нее взгляда, ощущая, как сильно бьется его сердце. Когда музыка и пляски прекратились, Амалия глубоко дыша подошла к кронпринцу. Ух, голова теперь кружится. А ты чего к нам не пошел? Девушка чуть покачивалась, держась за сердце. Обсидиан приобнял ее за талию, удерживая от падения. Не люблю танцевать. Ах да! Со вздохом проговорила девушка. Она все еще пыталась отдышаться. Ты же такой серьезный. Кстати, как май, поговорили? Амалия стала оглядываться по сторонам в поисках знакомой рыжей шевелюры. Ага, обо мне шепчетесь. Огневик внезапно возник из ниоткуда. В этот раз он широко улыбался, держа в руках надкусанный лимон. Здорово покружилась. Скажу по секрету, ты была там самой красивой. После этих слов май подмигнул девушке, откусив лимон, и причмокнул от удовольствия. Тебе как, нормально? с сомнением спросил обсидиан, глядя, с каким удовольствием брат ел кислый фрукт. Они тут очень сладенькие. Так что да. Кстати, маме! «Монарте, маме, ти где?» Среди толпы раздались крики. Мами! По лицу женщины, кричавшей это, белая краска размазалась от слез и пота. Она подошла к троице, глубоко дыша. «Извините, вы не видели мою маме?» Глаза смуглой фаервильки покраснели от Гарри и слез. «Она такая, пожиляя, немного ворчливая. Я нигде не могу найти ее». Женщина посмотрела на каждого, ища помощи. У нее еще такая шляпа, большая шляпа с шафранами. Нет, мы не видели, твердо ответил ей обсидиан. Его серьезный тон присек дальнейшие расспросы женщины. Хорошо, извините еще раз, с Лиральтемом вас, проговорила она, вытирая мокрые щеки и двинулась дальше, подходя к каждому гостю. Ужас, прошептала обескураженная Амалия, глядя и вслед. А вдруг она говорила про ту бабушку? которую я случайно толкнула. Я, кстати, ее не видела больше. Не думаю, здесь полно людей. Ее мама могла легко затеряться среди толпы. Кронпринц взял девушку за трясущуюся руку. Не волнуйся за нее цветок. Май, так что ты хотел сказать? Сейчас что-то будет, ведь так? Его взгляд был обращен на костры. Все гости, пришедшие на площадь, стали выстраиваться во множество кружков, шедших вокруг пламени, держа в руках фонарики да сейчас будет заключительная часть пойдемте троица заняла свободные места они наблюдали за тем как все садились на колени когда им давали фонарик к ним подошла девушка с длинными темными косами и каждому раздала по фонарику внутри него горело едва заметное пламя которое с каждым мгновением становилось ярче а это не опасно прошептала амалия боясь обжечься «Вдруг они...» Но тут ее слова прервал чей-то сильный, уверенный голос, звучащий откуда-то издалека. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы запечатлеть в наших воспоминаниях Лиральтем». Это говорил мужчина, облаченный в темное одеяние. Его лицо было прикрыто огромным капюшоном, из-под которого поблескивала серебристая борода. «Давайте же в эту ночь мы попрощаемся с -э лией -ли и поблагодарим ее за большой урожай и теплые луны. Благодарим! Благодарим! Благодарим!» Слаженный многоголосый хор ответил ему. У Амалии спина покрылась мурашками, предвкушая, что же будет дальше. «Это ночь, когда Сирьян, самый первый из драконов, возвращается в наше королевство. Пусть же его дикий огонь будет и дальше согревать нас, пока не прибудут морозы». «Согревать! Согревать! Согревать!» Пусть же один из первых богов будет благосклонен к нам в этом четверть -цикле. Давайте же поднимем наше с вами пламя в небо, чтобы его позвать. Отдадим же Сирьяну наш свет, который поможет ему одолеть холодную и беспощадную ночь. Позовите же первого дракона, чтобы он услышал наши с вами молитвы. «Сирьян!» Сирьян! Сирьян! Руки, держащие огненные фонари, устремились в небо. Через несколько мгновений ночное небо Цереры стало сиять. Лиральтем! Лиральтем! Лиральтем! Я же говорил, им плевать на тебя! Настало время уходить, искать потомков. Нельзя больше задерживаться в этом месте. Тем более всем все равно, что ты уйдешь. Голос не замолкал ни на мгновение. Во время праздника он только и делал, что уговаривал сбежать. Но Май решил остаться до самого конца. И когда все уснут, уйти незаметно. куда ты собрался?» Май обернулся. У приоткрытой двери стояла Амалия, глядя на то, как огневик выбирался через окно. Он оторопел, глядя на нее. «Ну, да». «И куда? Разве ты не идешь с нами в королевство?» Она скрестила руки на груди. Май плохо видел выражение лица Амалии, но, судя по ее тону, она была очень серьезна. Огневик был не готов прощаться с ней, поэтому хотел уйти как можно скорее. «Прости, Амалия. Знаю, ты хочешь, чтобы я остался, но мне нужно идти. Я правда». «Нет, я не хочу, чтобы ты оставался». Он замолк. Май не поверил в то, что услышал. Сердце болезненно сжалось в груди, в горле появился ком. «Что?» «Я хочу, чтобы ты ушел», — девушка приблизилась к нему. Май не узнавала ее. Амалия не была мягка, улыбчива или стеснительна, как обычно. Просто расслаблена, и все. А потом выражение ее лица изменилось в один миг, став жалостливым. «Я же вижу, как тебе плохо. Наверное, так действительно будет лучше. Так что уходи, хорошо? И не возвращайся». Мая словно окатили холодной водой. Он спрыгнул. Ему стало больно от услышанного, и он не желал больше видеть Амалию и обсидиана, и всех. Ненавижу их. Амалия глубоко выдохнула, потеряв переносицу. Голова в последнее время болела так сильно, что была готова расколоться на части. Обернувшись, девушка увидела обсидиана, только зашедшего в комнату. По щекам её в этот же миг потекли еле сдерживаемые слезы. «Что случилось, цветок?» Он взглянул ей за спину в поисках брата. Его глаза задержались на распахнутом окне. «Май!» Он ушел! Всхлипывая, проговорила Амалия. Она потянулась к кронпринцу, вытирая слезы. Обсидиан крепко обнял ее, чувствуя, как тело Амалии вздрагивает от всхлипов. «Я просила его остаться, но он...» обсидиан погладил девушку по голове все хорошо